Глава 30. Раздалась стрель милицейского свистка. Несколько человек в форме бросили вслед за тщедушным очкариком, который встал перед колонной агит грузовиков и перегородил им дорогу. Головной газик затормозил. К счастью, скорость была небольшая, и столкновение удалось избежать. Остальные машины остановились почти синхронно. Наверняка с водителями отрабатывали возможные эксцессы. И вот пригодилось. Алексей Котинок, известный городской диссидент, стоял перед колонной. Водители сигналили и матерились, но боец с режимом даже не дрогнул. Милиционеры запоздало подбежали к нему, схватили под руки и аккуратно оттащили в сторону. Колонна пошла дальше. Котинок, довольный своим поступком, гордо стоял и смотрел ей вслед. Подкатил ход с включенными мигалками Диссидента загрузили в зарешеченный отсек, хлопнули дверцей и машина быстро уехала с центральной улицы я двинулся вслед за колонной, которая уже загибалась к зданию райкома. Там должен был состояться торжественный митинг с приветственными словами партийных деятелей. «Скука смертная во все времена». Но это если выступающие по бумажке читают. А если политик за словами в карман не лезет, то это бывает весьма достойно внимания журналиста. В моей прошлой жизни мы часто отрабатывали прямые эфиры различных уровней, от губернаторского до президентского. Часть сотрудников оперативно писали новость, стремясь попасть в рейтинги поисковой выдачи. Другие, и я в их числе, вычленяли из речи политиков яркие цитаты. Что-то шло в специальной подборке, что-то в качестве цепляющих заголовков. Здесь, в этом времени в этой стране еще негде вести онлайн-трансляции. Но вот яркие фразы, отличные от заготовленных шаблонов, отлично подойдут для газеты. Я знаю, что тот же Краюхин не любит читать по бумажке. Да и Кислицын, председатель райисполкома, тоже не лыком шит а потому шанс выводить что-то любопытное из их слов есть. Так что репортаж не будет унылым. При желании, если уметь писать, можно любое событие подать интересное. А тут я словно бы попал в детство, только со своей взрослой и маломальски опытной головой. Чего таить, я в восторге. Для всех остальных демонстрация в честь революции была делом радостным, но привычным. Им уже так восторженно не написать. Они с далекого будущего не переносились. А мне даже не потребуется упоминать ради Перчика выходку Котенка, который из-за своих политических взглядов чуть не испортил людям праздник. Чего он пытался добиться, останавливая грузовики с транспарантами в маленьком советском городке, мне непонятно. Показать свое неприятие в адрес официальной власти? Ну, показал. И что дальше? С другой стороны, именно сейчас Котенок нарабатывал свои будущие политические очки, те, что ему пригодятся в лихие девяностые, когда он будет баллотироваться в законодательное собрание. Пролетит, правда, как фанера над Парижем, но ему и участие окажется достаточно. И мне еще потом с ним бороться, как с конкурентом-газетчиком». На площади возвышались заранее заготовленные трибуны с портретами Ленина, Горбачева и Маркса. Энгельса в этот раз не учли. Народ растекался по свободному от машин пространству. С соседних улиц сбегали новые людские потоки, ручейки и целые реки. Прошло несколько минут, и площадь оказалась переполненная. «Хорошо, что нас, журналистов, пускали на заранее отведенные места перед трибунами, с которых уже смотрели на толпу наши партийные деятели. И первым взял слово, конечно же, Анатолий Краюхин. Я слушал первого секретаря и пытался выудить что-нибудь интересное из его речи. Увы, Анатолий Петрович меня разочаровал. Такое ощущение, что он из осторожности оперировал стандартными фразами вроде «перегиба на местах» и «партия совместно с правительством» а еще перестройка, мышление с ударением на «ы». Но все-таки парочку интересных оборотов я записал. Кое-что, пожалуй, даже пойдет в заголовки. Главное, чтобы Хватов опять кто-нибудь не укусил, и он не начал вновь зарубать хорошие инициативы до моего триумфального возвращения в кресло-редактора. Надеюсь, я прав, и этот момент уже скоро, после завершения праздника и выхода посвященного ему номера. «Все делается человеком», Тем временем говорил Краюхин. «Все происходит вокруг человека, и создаваться должно для человека». Потом он затронул строительство, подчеркнул, что где есть стройки, там есть жизнь, и происходит развитие. Сказал, что время в конце 20 века пошло очень быстро, и еще нужно много успеть. Но самое главное, мы должны постоянно спрашивать у себя, что успели сделать за неделю, за месяц, квартал. Не могу сказать, что это нечто дико оригинальное, но в любом случае живое, эти слова можно нарезать на адекватные цитаты. Непривычные, заученные наизусть, от сердца, привлекающие внимание, бросающиеся в глаза. Чтобы захотелось прочитать репортаж, а не безразлично его пролистать. Помню, в моей прошлой жизни воспылала дискуссия на тему советских журналистских штампов. Рокотов говорил, что если бы их вовремя убрали, заменили на что-то более современное, то и страна была бы другой. Ведь и в самом Союзе это понимали. Не зря же затеяли перестройку. И причина была именно в этом. Партия перестала идти в ногу со временем. Как в том докладе Горбачева на съезде, который я цитировал Краюхину, чтобы убедить его в правильности моего стиля руководства газетой. Старая гвардия восприняла нового Генрика в штыки, защищая свою журналистскую молодость. А новое поколение в силу своей неопытности не смогло объяснить, что от всего нужно брать хорошее и от прошлого, и от настоящего. Может, я сейчас ошибаюсь. Я ведь пришелец из другого времени. И все эти наши изыскания на планерке в конференц-зале всего лишь мнение потомков. А тут, в середине 80-х, речи, кажущиеся мне шаблонами, звучат привычно. Как на молитве в церкви вдруг осенило меня. Это часть ритуала, только другого, коммунистического. Свои сакральные имена, известные всем обороты. Для меня, человека из 2020-х годов, это штампы, режущие ухо. А для тех, кто живет здесь и сейчас, это необходимость. Партия, которая взяла власть 70 лет назад, перестала идти в ногу со временем, превратилась в новую религию. Не могу сказать, хорошо это или плохо. Пожалуй, я еще слишком чужой здесь, хотя искренне люблю это время. Что такое коммунизм? Задал напоследок вопрос Краюхин. Это когда прежде всего общественное, а потом личное. Если мы продолжим так думать, если не будем забывать этот принцип, то только тогда мы сможем идти в ногу со временем. А коды строителя коммунизма не позволят нам заблудиться в новой, стремительно меняющейся жизни. С годовщиной Великого Октября!» Над площадью прокатилось громовое «Ура!» И я, слушая этот гул, в очередной раз задумался. Что заставляло людей верить в коммунизм, когда стало ясно, что он не наступил в 1980-м? Мечта в светлое будущее? Желание изменить мир? Твердое убеждение?» или понимание справедливости того образа жизни, когда нет моей хаты с краю, а есть общее дело. «Вот поэтому наша страна скоро придет к катастрофе», — послышался знакомый трескучий голос. Я обернулся и увидел диссидента Котенка. Неужели его снова так быстро выпустили? Хотя, по большому счету, он ведь формально ничего не нарушил, кроме правил уличного движения, встав на пути у колонны машин. А с другой стороны, никто не мешает милиционерам помариновать его до конца демонстрации, чтобы больше не было никаких провокаций. Но вот его отпустили. Еще и как-то к нам, журналистам, пробрался. Нет, котенок точно кому-то нужен из большого начальства. И почему же? спокойно спросил я. Потому что когда толпа давит индивидуальность, последняя копит в себе агрессию, проскрипел котенок. Недовольство нужно выплескивать, на это не разрешается. Человек не хочет быть коммунистом, но попробуй заявить, что ты монархист! «А вы, позвольте спросить, за восстановление царской власти? Или это просто пример?» Котенок пристально посмотрел на меня. Его глаз почти не было видно за затемненными стеклами узких прямоугольных очков. «Нет, он не презирал меня как пропагандиста. Он зачем-то со мной откровенничал, высказывал свое кромольное для этого времени мнение и не боялся, что я на него донесу. Я за плюрализм мнений», — неожиданно улыбнулся диссидент. «Пусть человек сам выбирает, ходить ли ему на демонстрацию и быть ли ему коммунистом». Когда большевики разогнали учредительное собрание, они погубили историю, отбросили Россию назад. А ведь тогда страна была на перепутье и строй мог быть каким угодно. Неважно, монархическим, республиканским, либертарианским. А вы никогда не задавали себе вопрос, почему большевики победили в гражданской войне? Мы словно сцепились сейчас в невидимой схватке. Если по вашему, они такие чудовища, как же им удалось сохранить власть, да еще перетянуть на свою сторону всю бывшую империю? Они, усмехнулся диссидент. Их? Вы что, не причисляете себя к большевикам? Я коммунист, — спокойно парировал я, — сторонник идеи партии. А настоящие большевики — это те, которые делали революцию в 1917-м. Железные люди. И примазываться к их славе я не считаю достойным. Но вы не ответили на мой вопрос. Они задавили народ силой, — процедил Котинок. Выдавили интеллигенцию, обезглавили протест. Оболванили население, чтобы то послушно выполняло волю комиссара с наганом. Или, может, их идеи были ближе простому народу? Я вспомнил наш стрим с дебатами, который побил рекорды просмотров для YouTube-канала провинциального СМИ. Мы там как раз дискутировали на тему советской власти, развала империи и затем Союза. Чуть даже до драки не дошло, потому что в лобовой схватке сошлись историки и политики. Не абстракция, а конкретика. Землю крестьянам, фабрики рабочим. Дешевый популизм, усмехнулся диссидент. Если я вам сейчас обещаю бесплатную квартиру и Волгу, вы выберите меня первым секретарем. Вот и тогда народ поверил в лозунги обещания. И вот опять я посмотрел котенку в глаза. Вместо спора с моими аргументами вы переходите на личности. До этого усомнились мои партийные принадлежности, теперь записали в простачки. Именно так вы хотите относиться к чужому мнению, за которое вроде собираетесь бороться? Я не сразу заметил, что вокруг нас котенком вырастает толпа любопытных слушателей. Фотографы, журналисты, какие-то случайные люди, один из которых мне не понравился своим цепким взглядом и сосредоточенным лицом. Впрочем, это отнюдь не показатель того, что он с от КГБ. Но даже если так, мне опасаться нечего. СССР — страна моего детства. Я вырос в Союзе, был счастлив. И в то же время я был способен видеть как сильные, так и слабые его стороны. Потому что я был, черт возьми, из будущего. Мне есть с чем сравнивать. Народ не глуп, но народ доверчив. Котенок поморщился, что его неудачу заметило столько людей, но не отступил. Большевики воспользовались его наивностью. И вот к чему это привело. «К чему же?» — уточнил я. «Вы говорите общими словами. Это и есть болтовня. Уж извините». «Что ж», — диссидент буравил меня взглядом. «Вы сами напросились?» «Люди ездят за колбасой в Москву, пока кто-то вроде вас закупается в спецраспределителях. Вас ненавидит мировое сообщество. Никто не приехал на нашу Олимпиаду. Мне продолжать?» «Вы же сами понимаете, что врете». Я покачал головой. То, что нас бойкотировали США и их союзники, еще не значит, будто не приехал никто. Москва была переполнена иностранными гостями, причем не только спортсменами, как вы знаете, а спецраспределители. Не буду спорить, это недоработка. Но лично я, если вдруг потребуется, спокойно откажусь от колбасы, потому что не в ней счастье. «А в чем? усмехнулся котенок. «В мандаринах? В служебной квартире?» «Я живу в общежитии», — я ответил улыбкой. А счастье, оно в том, что мы первые в космосе, что подчинили атом, победили в самой страшной войне. Еще оно в том, что я занимаюсь любимым делом, не потому что это выгодно, а потому что это интересно. Все это хорошо, вздохнул котенок, и в его глазах на мгновение мелькнуло что-то настоящее. Рад за вас, что вы нашли себе дело по душе, но другие. Что нам дает космос, если люди не носят советскую обувь, предпочитая ей Югославскую? А что нам дал атом Чернобыль? Пустую Припять? Умирающих ликвидаторов? Вы же сами, Евгений Семенович, писали про Павла седакова Писал, согласился я. Но не для того, чтобы очернить место, где я живу, а чтобы помочь человеку. Такая вот разница. И Чернобыль мы победили. Обязательно победим именно потому, что у нас общественное выше личного. Поверьте, ни в одной другой стране было бы не под силу справиться с Чернобылем. А в будущем все человечество станет использовать наш советский опыт ликвидации последствий таких аварий. «Я против опыта ценой жизни», — котенок покачал головой. «И я тоже», — кивнул я. «Только вот Чернобыль уже случился. И случился у нас. Это ведь могло произойти где угодно. Аварии уже были. В Англии, Уинскелье, в США, на Тримой айленд Во Франции, в Сен-Лоран-де-Зо. Да, у нас все гораздо страшнее. Такова судьба. Вот только принимать ее или нет — это уже выбор человека. Наша страна выбрала бороться и побеждать. Не жалей себя». Те же парни, с которыми я разговаривал для статьи, ни один из них не кичился со своим героизмом. Наоборот, скромничали. И каждый был уверен, что не зря находился там, потому что нужно было закрыть эту адскую радиоактивную брешь, и они закрывали ее с собой. Как сейчас это делают другие. Не по принуждению, а потому что это нормально — защищать и спасать. Знаете, я бы не хотел, чтобы кто-то прошел мимо меня, когда мне станет плохо из-за того, что это не его дело. «Представьте, что наши деды не пошли воевать с немцами, потому что не захотели. Подумали бы, пусть другие умирают». «А у них был выбор?» – диссидент подался вперед. «Они могли отказаться? Может, они боялись сказать правду?» «Хорошо, что сейчас это слышу я, а не они. Теперь мне по-настоящему стало противно». Я вспомнил, как Садыков смущенно отмахивался, когда я называл его героем. Как искренне восхищался теми, кто расчищал крышу реактора. И как другие ликвидаторы говорили мне, что еще раз туда бы поехали. А если бы им дали возможность выбирать, они бы все равно согласились. Я ведь задавал им этот вопрос. Каждому. И никто не ответил мне, что остался бы дома. Лапину, спецкору Московского Вестника, к слову, говорили также. «Мы еще вернемся к нашему разговору, товарищ редактор», – улыбнулся Алексей Котенок. «И отдельной темой будет моя правота, когда страна свалится в бездну. Но с вами я с удовольствием подискутирую на руинах». «Для начала вернитесь в профессию», – предложил я, понимая, что мой оппонент пытается укусить напоследок. Насколько я знаю, вы учились на журналиста. Интереснее, знаете ли, вести дискуссию с коллегой, а не с хулиганом, останавливающим автоколонны. «Думаете, меня таким образом зацепить?» – помрачнил диссидент. «Не получится». «Да, я учился на журналиста. Вот только забросил, когда понял, что журналистики нет». «Кроме черного и белого есть еще тысячи оттенков серого», – сказал я. «Запомните это, да, Алексей, когда у вас появится возможность высказаться. Она скоро появится. И еще кое-что важное. Кроме слова «толпа», есть понятие «коллектив». «Коллектив», процедил диссидент. «Коллективизация». «По злой иронии судьбы среди моих предков были бойцы продразверстки. «Прадеда убили крестьяне в Тамбовской губернии». «А у меня, представьте, предки как раз были зажиточными крестьянами, кулаками». «И именно в Тамбовской губернии». «В Мучкапе». «Ирония судьбы — злая ирония. Вот только мне кажется, что мы строим будущее, а не прошлое», — возразил я. «А прошлое, вы считаете, нужно задвинуть?» — снова ухмылка. «Отнюдь», — я покачал головой. «О прошлом нужно помнить. С гордостью и уважением. И там, где надо, с болью. Но жить нужно в настоящем». «Я услышал, товарищ редактор». Котинок скривил губы и, развернувшись, зашагал прочь.